Глава пятьдесят первая Барбатос нашел Гадриэля и Иларию спустя два дня. Но радости на его лице не было, ведь это означало то, что мне пора уходить. Да и я без особой радости собирала вещи. С ним эти две с половиной недели я прожила в покое и комфорте. Он ничего не требовал, не навязывал свое мнение, не заставлял и не принуждал. Барбатос был исключением среди прочих демонов. Он умело контролировал свои эмоции и, что самое главное, тонко чувствовал настроение того, кто рядом. Если мне хотелось поговорить, лучшего собеседника было не найти. Если хотелось помолчать, рядом возникал бокал вина, демон с отвлеченным видом разводил огонь в камине и удалялся под любым предлогом. С ним не было постоянного чувства давления, я не ощущала груз ответственности. Но все хорошее когда-то заканчивается. К тому же Барбатос захотел большего. А на большее я не готова. В моей жизни и так слишком много эмоциональных потрясений в последнее время. Ну что, в дверном проеме возник демон. Готова ехать? Да. Не боишься встретить сопротивление? Они сейчас не в том положении, чтобы воевать. Тогда поехали. Машина прогрета и готова вести ваш чудесный зад, куда пожелаете. Минуту, только сумку захвачу. Я быстренько сбегала в комнату, взяла сумку. Все же за время моего пребывания здесь успела прибарахлиться и вернулась к Барбатасу. Все, идем. Слушай. Он с недовольным видом забрал у меня из рук кладь. Может, передумаешь? Я ведь могу и не пережить твоего ухода. Грустно улыбнулся демон. «Лучше сейчас, потом будет сложнее. Я хочу запомнить это время как нечто светлое в моей жизни. Хочу знать, что у меня есть хороший друг». Тут не увязочка. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, если, конечно, кто-нибудь из них не жуткое чудовище. И то даже чудовище тешит себя мыслью, что оно может нравиться. «В общем, я не могу с тобой дружить. Ты для меня та, которую я не добился» но все еще не потерял надежды это сделать. Мне нечего на это ответить. А ничего и не нужно, просто знай. Ну все, идем. И, уступив мне дорогу, он учтиво открыл дверь. Гадриль с Иларией обосновались в небольшом городке, что удивительно, недалеко от Питера. Видимо, не зря меня занесло сюда, походу. Вокруг меня вообще ничего случайного не происходит. Ехать решили на машине, поскольку наше неожиданное появление могло их спугнуть. Ведь, как сказал Барбатос, они осторожничали, часто меняли место пребывания и лишний раз не вступали ни с кем в контакт. Бедолаги, даже не представляю, каково им. Добрались быстро, всего-то за полчаса. Барбатос зарулил во двор и остановился. «Мы на месте, они сняли квартиру вот в этом доме». Указал он на кирпичную пятиэтажку, напротив которой и припарковался. «Пойдешь сразу или будем ждать?» «Даже не знаю, как лучше». «Тогда будем сидеть в машине и ждать. Рано или поздно они выйдут». Я тогда откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Не прошло и минуты, как мною завладела дремота. Сейчас в голове творился полнейший хаос, мысли переплелись какими-то образами, то перед глазами возникал Небирос, то Абигор, то Авалон, а вот и Димас с семьей. Я же смотрела на них и думала о том, как на самом деле было бы здорово обо всем и обо всех забыть. Просто открыть глаза в какой-то момент и начать жизнь с чистого листа. Однако от столь приятных размышлений во сне отвлек голос. «Рокси, просыпайся!» Открыв глаза, сначала не поняла, где я, но потом мозг окончательно пришел в себя. Я по-прежнему сидела в машине Барбатоса, только за окнами царила глубокая ночь. «Ой, это как же долго я спала!» «Неважно. Знаешь, так бы и продолжал любоваться тобой. Но, к несчастью, наш объект вышел из подъезда, и я был вынужден тебя разбудить». «Кто из них?» «Гадрель». Она, кстати, наблюдает за ним из окна. Все-таки какие же они трусы. Пока есть крылья, упиваются величием, но стоит лишиться перьев. Все, из воинов в сияющих доспехах превращаются в забитых трясущихся грызунов. Зря ты так. Хоть я и не питаю к ангелам большой любви, эти достойные представители своего вида. Поверь. К тому же лишились крыльев и за меня. Демоны, в чем я уже убедилась и не раз, лучше адаптируются к жизни в среднем мире интересно почему да потому что мы всегда были ближе к людям у нас одна история тогда как ангелы всегда считали себя выше чище благороднее. даже возьмем акт изгнания если ангел провинился, его отправляют на землю, то есть лишают привилегий титула и приравнивают к людям и правда «Вот же националисты хреновы!» Барбатос абсолютно прав. Ангелы давным-давно зажрались. И все-таки Гадриэль другой. «Тебе виднее». Спустя десять минут из-за угла дома показалась моя некогда нянька. Гадриэль шел с пакетом в руках, периодически оглядывался. «Интересно, и чего он так боится?» Я вышла из авто и направилась к нему. Ангел заметил меня. Тут же остановился. «Ну, здравствуй!» Я виновато посмотрела на него. «Рокси, ты как здесь?» «Да вот, к тебе пришла. Есть разговор. Неожиданно около нас возник Барбатос, чем заставил Гадриэля попятиться к двери». «Ты зачем пришел?» Покосилась на демона. «Да просто сейчас его пассия явится. Не хочу, чтобы ты оставалась с ними наедине». И действительно, спустя минуту к нам вышла Илария. Сейчас она выглядела куда симпатичнее, в черных леггинсах, вязаном свитере белого цвета, а на ногах красовались бежевые уги. Девица встала около Гадриэля. — Что вам нужно, грязные демоны? — окрысилась она. — Успокойся, прошу. Приобнял ее Гадриэль, затем перевел взгляд на меня. — Прости, Роксана. Просто мы оказались не в лучшем положении. Для нас жизнь на Земле в новинку. И сложнее всего Иларии. И чего вы боитесь? Или кого? — Вас! — снова засуетилась ненормальная. — То есть... — я аж рассмеялась. — Вы считаете, все демоны, что обитают на Земле, спят и видят, как найти вас двоих? Серьезно? — Мы нажили немало врагов, Роксана. Тихим голосом заговорил ангел и посмотрел на Барбатоса. «Лично у меня претензий к вам нет». Тут же открестился демон. «Это вы полагаете, что каждый встречный демон несет угрозу обществу?» «Ой, вот только давайте без этого!» Вышла я вперед. «Лично я пришла, чтобы просить вас...» Посмотрела на ангелов. «Примкнуть к нам!» «К демонам?» С презрением в глазах хихикнула Илария. К сопротивлению. Все одно. Она встала в позу. Вот же дура. Ну, мое дело предложить. Ваше отказаться. Вступив вы в сопротивление, смогли бы дальше бороться с вселенской несправедливостью, помогать людям и всем, кто оказался в ситуации подобно вашей. Только представь, посмотрела ей в глаза. У вас рано или поздно появятся дети, но они будут не такими, как все остальные, а значит, на них однажды откроют охоту. Ты хочешь такого будущего? Только посмотрите на себя. Щемитесь по углам, трясетесь от каждого шороха. А за все тебе спасибо! Снова она прыснула ядом. Я не просила себя сопровождать, обратила взор на Гадриэля. И поверьте, Была бы куда счастливее не встретить вас всех. Но, увы, каждый наш шаг имеет определенные последствия. — Роксана права, — согласился Барбатос. За ним следом кивнул и Гадриэль. — На земле мы можем зарыть топор и сплотиться, чтобы обеспечить безопасную жизнь нашим детям. Подумайте об этом. — Ты очень изменилась, Роксана. Добродушно, как раньше, улыбнулся ангел. В тебе всегда был стержень, но сейчас я вижу бойца. — Спасибо. — нехотя кивнула я. — Где тебя найти, если мы примем твое предложение? И сколько у нас времени на раздумье? Немного. Решила подлить маслице в огонь. — Я скоро покину Питер. Вот. притянула визитку подпольного клуба. — Утром буду ждать вас там. — Хорошо. И они удалились. Мы же с Барбатосом вернулись в авто. «Куда теперь?» Посмотрел на меня демон с каким-то восхищением. «В клуб. А оттуда я уже отправлюсь домой. Знаешь, пока толкала пламенные речи, кое-что поняла и для себя. Пора расставить все точки над «и». Это ты о чем? Когда я сталкиваюсь с проблемами, когда меня очередной раз больно ранит вот сюда... — указала на сердце, — то я всегда бегу. На подсознательном уровне кажется, что бегство спасает, избавит от боли. Но это же не так. Даже больше. На самом деле все до точности наоборот. Я мучаюсь, страдаю, потом боль немного утихает. Но наступает момент вернуться, и все возобновляется. С этим пора заканчивать. А можно поступить проще? Попытался приободрить меня барбатос «Один раз убежать, но так, чтобы никто не нашел и начать новую жизнь». «Неужели ты веришь в это?» «Ну, я приблизительно так и поступил». «Только вот вряд ли на тебя охотились сразу все». «Это да. Я персона малозначимая». «Хотела бы и я быть такой же». «Однажды охотники устанут». Взял меня за руку демон и осторожно поцеловал пальцы. Главное, ты не сдавайся. Честно говоря, я уже не верю в то, что мне когда-нибудь дадут спокойно жить. В тебе кроется большая сила, я это чувствую, а значит, ты сможешь преодолеть все превратности судьбы. Твоими бы словами, Барбатос. Ладно, поехали. Весь обратный путь морально готовилась к встрече с реальностью. С моей личной реальностью, где были все те, кого меньше всего хотела видеть. Спустя два с половиной часа подъехали к клубу. Барбатос открыл для меня дверь, помог выбраться из авто, после чего достал сумку. «Может, мне пойти с тобой так безопаснее?» «Не нужно. Я здесь частый клиент. А тебе лучше вернуться. Лучше для профессии». И я ему подмигнула. «Что ж, тогда до встречи, Роксана!» Он все же не удержался, склонился ко мне и поцеловал. Я не стала противиться. Это меньшее, чем я могла отплатить ему за добро. Когда отошел, дотронулся пальцами до своих губ. Это лучшее, что я сумел найти за все время поисков. После чего сел в машину. Барбатос с привычной для него аккуратностью вырулил на проезжую часть и неожиданно для меня резко ударил по газам. Послышался визг покрышек, и авто помчалось прочь. Я же ощутила пустоту. Расставание с ним далось тяжело, ведь он был первым из демонов, кто до конца остался искренен. Я так соскучилась по честности в людях и так устала от лжи. А завтра придется снова смотреть на всех этих лицедеев. Дверь в клуб открыл все тот же демон. «Приветствую столь дорогого гостя!» Расплылся он в белозубой улыбке. «И тебе привет!» — подмигнула ему. «Проходи, у нас сегодня аншлаг!» Вышибала не обманул. Из недр доносилась громкая музыка, из-за чего даже пол вибрировал. Я вошла в зал и тут же зажмурилась. Света музыка разрывала танцпол. Народ веселился от души. У барной стойки сидели завсегдатые. Один из них со спины напомнил мне Небироса. Сразу всплыла в памяти наша первая встреча и все то, что было после. Вот так и обводят вокруг пальца куриц, подобных мне. А ведь он на тот момент видел во мне лишь ценный груз, который обязан был доставить ковалон. Пришлось даже сделать глубокий вдох, а то слезы уже подкатили. Того и гляди, распущу нюни. Я подошла к стойке. «Игорёк», — обратилась к бармену, — «как и обещала, пришла». «О!» — поспешил он налить мне горючего в стакан. «Несказанно рад!» «Смотрю, сегодня у вас жарко!» «Не то слово!» Из-за громкой музыки пришлось перейти на крик. Придется дождаться закрытия!» «Да без проблем!» «Ты-то как? Решила свои проблемы!» Определенно. «Тогда отдыхай!» Я развернулась к толпе лицом. Теперь-то стало понятно, отчего тут так весело и шумно. Студенты благополучно закрыли сессию и теперь отрывались по полной программе. И почему я смотрю на них, как умудренная жизненным опытом тетка, вроде немногим старше? «Мадам?» Неожиданно рядом со мной нарисовался какой-то тип. «Разрешите пригласить на танец?» Мужчина выглядел довольно интересно. Высокий, статный, вроде молодой лицом, но по глазам, по взгляду, ему можно было смело дать лет сто. Он не просто смотрел, он изучал, оценивал. А еще моя кожа покрылась мурашками, от него веяло холодом, что говорило об одном. Этот Кент явился из самой преисподней. Только вот вопрос, изгой он или засланный казачок? «Я не танцую», — слегка улыбнулась в ответ. «А с чего же? Или я вам не по вкусу?» Не отставал он. «Нет настроения». В этот момент донесся пронзительный виск из толпы. Народ резко разбежался в стороны, освободив центр танцплощадки. Там остались стоять десять бравых воинов. Их земные наряды в одно мгновение обратились броней. Один из них держал за горло молодую девчонку. Бедняжка побелела, ее начало трясти. А тот, что минуту назад предлагал предаться танцу, схватил меня за руку и уже без прежней учтивости произнес. «Ты идешь с нами, или она умрет?» И указал на девушку. «Скоротало вечерок называется. Блин». Я развернулась к барной стойке. Залпом выпила рюмку коньяка, после чего соскочила со стула. А ты уверен, что селенок хватит? спросила с улыбкой демона. Мы осведомлены о твоих способностях. Да, это не есть хорошо. Да и броня сгинула вместе с приступом, что произошло в лесу. Оружия при себе тоже нет. Выходит все. Отбегалась. Идем, иначе он оторвет этой полукровки башку. И сейчас же подонок приподнял бедняжку, отчего та начала задыхаться. Ее страх в глазах вызвал прилив гнева. Я ощутила жжение на спине, но что произошло дальше, вогнала в ступор всех. Моя кожа просияла светом, затем побелела и уплотнилась, словно меня окунули в банку с люминесцентной краской. Ногти удлинились, а сами пальцы почернели от кончиков до средней фаланги. Когда же посмотрела на себя в зеркальную стену стеллажей, на которой хранился алкоголь, то чуть не подпрыгнула от ужаса. Глаза мои заплыли единым бурым цветом. Такой красотой! Только детей малых пугать, честное слово. Демоны преисподней замешкались. К такому они явно не подготовились. Я же решила не дожидаться, когда они потянутся за оружием. Первой жертвой стал как раз тот, который угрожал расправой несчастной студентки. В мгновение я оказалась у него за спиной, после чего одним ударом пробила хребет, и вырвало черное сердце демона. Тот лишь дернулся и рассыпался в прах. Остальные немедля доставали мечи из ножен, но не торопились нападать. Видимо, ждали приказа. «Девчонка не должна пострадать», скомандовал неудавшийся партнер по танцам. «Что не скажешь о вас», усмехнулась я, а параллельно вытерла окровавленную руку от джинса. Но дальше произошло непредвиденное. В клуб ворвался еще один отряд демонов. Теперь их насчитывалось порядка двадцати, и ростом каждый был под два метра. Терминаторы хреновы. Первые пять пошли на меня, остальные были наготове, чтобы в случае чего подстраховать товарищей. Но тут из-за барной стойки вышел Гамель. Его тело облачало броня, а в каждой руке было по мечу с изогнутым лезвием. «Вы пришли на чужую территорию!» — спокойно произнес он. — Демонам преисподней здесь не место. — Как есть! — раздалось у них за спинами. Тогда воины немедля развернулись. У двери в подсобное помещение, скрытого от любопытных глаз плотной шторой, стояли семь демонов в такой же броне, как была на Гамеле. И в довершении, чего я совершенно не ожидала, около меня встали двое. Их лица были скрыты под косынками. Лишь небесно-голубые глаза сияли в полумраке. «Вы что здесь забыли?» Возрилась на одного из них. «Не то время выбрали». «А, по-моему, самое то», — почти шепотом ответил Гадриэль. «Когда, как не сейчас?» Только вот предводителя отрядами из преисподней оказалось не так-то просто напугать. Он лишь презрительно хмыкнул и произнес. «Берите ее!» Пятеро воинов ринулись на нас, а Гамель с друзьями преградил путь остальным. Все студенты и прочие посетители попрятались кто куда, благодаря чему высвободилось приличное пространство. Гадриэль и Лария взяли на себя двоих, я же приняла троих. Одного схватила за шею, благо сил во мне поприбавилось, после сбила с ног, когда же склонилась над ним, чтобы оторвать башку, двое других решили наброситься со спины, Тогда резко высвободила крылья. От столь мощного удара каждого отбросила на три метра. На лету их перехватили повстанцы, и в следующую секунду две головы покатились прочь от тел. Ангелы к этому моменту расправились со своими обидчиками. Как выяснилось, в бою Илария была невероятно беспощадна. Она буквально наизнанку вывернула демона. А Гадриэль сражался более благородно, что ли... Он предпочел ликвидировать врага путем отделения головы от тела. С остальными демонами благополучно разобрались Гамель с повстанцами. Предводитель явно не рассчитывал на такой поворот событий, потому сразу же отозвал тех, кто уцелел. А уцелело всего-то четверо воинов, точнее пятеро, вместе с ним. Они немедля покинули поле боя. Клуб погрузился в гробовую тишину. К счастью, наши не пострадали в этой схватке. Как не пострадали и посетители клуба. Я же стояла, как вкопанная. Сердце все еще колотилось. И состояние прострации вывел голос Гамели. Я и не думал, что ты такая. Он обошел меня со всех сторон, дотронулся до крыльев. От касания те дернулись и раскрылись, чтобы вызвало бурную реакцию народа. Они сразу побылезали из своих укрытий, обступили меня потянулись было к крыльям. Лучше не надо. С улыбкой погрозила им пальцем. Все разом убрали руки. Когда немного успокоилась, смогла вернуть прежний облик. Вышибала и еще несколько охранников, среди которых были и повстанцы, начали выводить людей. Мы же собрались в подсобке. Гамель достал из стола бутылку виски, стаканы после чего виртуозно разлил алкоголь по емкостям и с довольным видом уставился на нас. «Налетай! После такого просто необходимо принять на грудь!» Тут один из постанцев обратился к ангелам, которые все еще стояли закрытыми лицами. «Вы из чьих будете?» «Из наших!» — вступила я. «Уберите платки!» — посмотрела на Гадриэля. Они нехотя сняли их отчего остальные аж застыли, не зная, как реагировать. «Не переживайте!» И я выпила свою порцию. «Эти падшие с нами!» «Что ж, добро пожаловать!» Широко улыбнулся Гамель и лично вручил Гадриэлю и ларии по стакану. «Те, кто с сопротивлением, наши друзья!» Наконец-то все закончилось. Адреналин схлынул, и демоны смогли расслабиться. Не без помощи алкоголя, конечно. Они расселись на диванах, некоторые так и вовсе достали карты и начали играть. Другие тихо беседовали о чем-то. И не скажешь, что они всего-то полчаса назад рвали на куски себе подобных созданий. — С перерождением! — негромко произнес Гадриэль и поднял бокал. — Да уж. Мы чокнулись. Не думала, что когда-нибудь превращусь в долбанного альбиноса. Я выпила и поставила стакан на стол вверх донышком. «Что теперь будет с нами?» — спросила Илария уже без прежней агрессии в голосе. «Мы отправимся в Москву. Потом я вас отведу в лагерь, там получите оружие, пройдете инструктаж. В остальном же будете такими, как все. Найдете работу, жилье. И да здравствует бытовуха!» — усмехнулась я. «Спасибо, что не забыла про нас», — подмигнул ангел. «На самом деле, то была идея Михаила», — прошептала я. «Ты с ним встречалась?» «О, да». Вдруг за дверью подсобки послышалась возня, а уже через минуту к нам вошел отряд во главе с Адионом. «Вот это новости!» Он подошел ко мне и обнял. «Чего-чего, а объятий я никак не ожидала. «Блин, Адеон!» — кое-как высвободилась. «Сто раз говорила, не лапать! Вы как тут?» «Шутишь, что ли?» И он посмотрел на довольного Гамеля. «Ну, ясно!» — покосилась я на бармена. «А почему один?» — спросила Адеона. «Где начальство?» Начальство решил не оповещать. Ведь Гамель не сказал о тебе. Так бы вся делегация собралась. Оно и к лучшему. Да ладно, у Нирса уже крышу рвет. Довела ты нашего предводителя. Он сам себя довел. Буркнула в ответ и повторила виски. Вздрогнем. Протянула второй стакан Адеону. А давай. Тут он посмотрел на Эларию и оторопел. Это что еще за. О, знаю я этот похотливый взгляд. «Попридержи лошадей, она занята!» И я кивнула в сторону Гадриэля, который уже совершенно спокойно общался с одним из повстанцев. «Ненадолго!» Адеон встретился с ней взглядом, отчего окончательно потерял дар речи. «Не тешь себя пустыми надеждами! Эти двое все равно, что неразлучники!» «И вообще, пора нам возвращаться!» «Да иди уже!» Начала толкать его в сторону выхода. Распустил, блин, слюни до колен. Спустя полчаса наш отряд и все новоприбывшие собрались в центре основного зала. Только Гамель остался в стороне. — Ты не с нами? — спросила его. — Мое место здесь. Я же всего лишь бармен. Подмигнул мне. — Ок. И спасибо тебе. — Да нет. Тебе спасибо. Мы все взялись за руки и совершили массовый переход.